Глава 52. Слова открывающие и слова закрывающие. Одни и те же слова одно заклинание. Она скажет нужные слова, сейчас прямо и скажет. И что с того, что брешь раздвигает лишь сильная кровь говорящего слова? Подумаешь, сильная кровь изначальных, эко-мелочь. В ее крови та же сила, что и в крови матери. И Если ее мать смогла, значит и она сможет тоже. Кровь нужна. Да, пожалуйста. Своей крови эжбет не жалко. Сейчас нет нисколько. Вон течет, капает из царапин и садин, из подсодранной кожи. Мало? Будет еще. И не нужны ни ножи, ни камни. Сгодятся зубы, ногти. Ногти обломанные, острые. Зубы крепкие здоровые. Она раздирает запястье левой руки ногтями правой. Она грызет зубами собственные предплечья. Боли почти нет. Эжбет успела научиться у матери отрешаться от боли в медвежном экстазе. Во рту чувствуется солоноватый привкус, а сердце переполняет страх, страх опоздать, не успеть. Есть вены вспоротые. Кровь уже не сочится каплей за каплей, кровь вьётся по коже быстрой тонкой струйкой змейкой. А вот уже и не такой тонкой. Эжебет поступила вплотную к зарастающей преграде, Просунула кровоточащую руку в отверстие, теперь уже не больше ведраобразного шлема саксонских рыцарей. Или рука теперь навеки останется замурованной, смыкающейся границы между мирами. Или... Она сказала, что помнила. А запомнила она каждое слово Бенгарда. РЖБ выпалила все. Негромко, чтобы не услышали и не узнали там на берегу но четко и быстро. И Ауна и Гу-хать-я-паш. и Бактю эффос и дальше. Бенгард говорил, она повторяла и снова и опять. слово за словом, фразу за фразой. И не беда, что она не понимала сути произносимой формулы, главное не ошибиться, главное повторить правильно, даже если не получится запомнить. О, она будет повторять, как прилежная ученица все, что понадобится, как понадобится, сколько понадобится. С каждым выдыханием сживет звуком все отчетливее, все ясней и громче слышались новые слова-заклинания, исходящего из уст Бернгарда. Получалось Еще оседала на дно мертвого озера кровь ведьмы матери. Еще ложилась последними бескорнеными сгустками на рудную черту стену, закрывая брешь. Но с другой стороны, рваной границы тоже кап-кап-кап часто капала кровь. Тоже сильная, тоже кровь изначальная. И эта кровь открывала закрытая. С той стороны крови, правда, было меньше, но зато вся она до последней капли попадала точно на прореху, не рассеиваясь в воде. Не окрашивая понапрасну камни возле рудной черты, это уравновешивало две силы: созидающие и разрушающие. И Вторая все же постепенно перевешивала первую. Слова, громко произнесенные тевтонским магистром с озёрного берега, тут же обращались в слабые, едва-едва различимые эхо, и звучали повторно торопливым, почти неслышным причитативом в�едной дочери, на им прямо на рудную черту. Слова Бернгарда долетали до даже ее слова до него нет, но это ничего не меняло. Сила слов таилась не в силе голоса их произносившего. Древняя сила заключалась в самих словах. И слова СЖБ ложились на слова бенгарды, разбивая, разрушая уже созданное ими. В чьих словах крылось сейчас больше страсти и вступления? Пожалуй, что в ее, не в его. Над разделительной преградой между двух обиталищ звучало одно заклинание, и сразу с небольшим запозданием ему вторило другое. То же самое. Кровавая рана в кровавой границе затягивалась и никак не могла затянуться. Зияющая брешь конвульсивно дёргалась, словно пасть смертельно раненого чудища. Рваные края то сужались, то расширялись, то стремились сомкнуться, то размыкались вновь. Они будто жевали, будто пережевывали. А в самой середке маленьким вихлем кружился темный туман шеломонарии. Он гостил в багровую вспыхи и рудной черты. Туман никак не мог определиться, просачиваться ли ему наружу, тягиваться ли внутрь. Его-то туман этот изживали чудовищные челюсти. Такое было впечатление. А где-то наверху внизу плавала отрубленная голова велички со змеящимися волосами. Мертвая голова смотрела сквозь толщу мертвых вод, белками затаившихся глаз Мертвая голова бесстрастно наблюдала за борьбой древней крови и древних слов. мастер бернгард тоже смотрел в воду только типтонский магист мог видеть сейчас в темных глубинах не больше, чем видели глаза казненные им ведьмы по сути он не видел ничего и ничего не знал а незнание успокаивает мастер бернгард был спокоен он закрывал проклятый проход и искренне верил что открыть снова больше некому. мастер бернгард Не допускал мысли, что ошибается, и не ведал сомнений. Бернгард произнес последнее слово магической формулы, Эсжб повторила. Бернгард замолчал, замолчала Эсжб. Магист спихнул ногой в воду обезглавленный труп лечки. Затем подошел к коню, сел в седло и направил коня к ущелью. Бернгард уезжал, даже не оглянувшись. А под мертвыми водами оставалась так и не сомкнувшаяся брешь в рудной черте. Эржебет застонала, Обессилившая, она повалилась перед зияющей прорехой мироздания в лужу собственной крови. Ей было плохо и неудивительно. Пока магист произносил слова над чужой кровью, она заклинала над своей. Темный туман Шаломанарии вновь устремился наружу, рожу, холодные воды мертвого озера. Эржебет отодрала край рваного подола, кое-как обмотала полоской ткани кровоточащую левую руку. А вот сил затянуть повязку потуже уже не доставала. Кровь изначальных настыр насочилась из-под грязной тряпки. Истечение проходило, приходила боль, но накатывающаяся откуда-то приятная сонливость сделала ее уютной, убаюкивающей, незначительной и неважной. Мелькнула соблазнительная мысль оставить все как есть. Просто лечь и просто дать крови течь угодно ей дорогой, а самой просто забыться таким манящим сном, желанным, вечным. сулящим истинное отдохновение. И однако, держалась, не позволяя сознанию покинуть тело. Собрав всю волю в кулак, балансируя на грани она онеглухостиная, ловила концы скользкой повязки и затягивала, затягивала так ее, так сильнее, еще, непослушными пальцами, зубами ей все таки очень хотелось жить, вернуться хотелось, когда-нибудь в этой изнурительной борьбе за утекающую жизни кровь. Сквозь гул в голове и пульсирующий стук в ушах Эжевет не сразу расслышала посторонний шум. Шум в пустынном проклятом проходе, да, шорох сзади. Приближающийся к ней и к зубоманной рудной черте и рычание. Едва услышав, что это, морок, агония отлетающего сознания, она обернулась. Эжевет была здесь уже не одна. Из темноты проклятого прохода выступал зверь, крупный, страшный. Первая тварь — шеломонарии, первая, почуевшие живую кровь чужого мира и опередившая остальных. Зверь был похож на большого сильного волка, в котором однако неуловимо угадывалось что-то человеческое. Нет, иное, что-то нечеловечески человеческое В морде, в лице что-то, и в стоянии ног лап. Задние коленные суставы твари были вывернуты совсем не по звериному, по-людски, коленями вперед. Густая кудлатая шерсть стояла дыбом огромные когти были похожены на загнутые кинжалы со скаленных клыков падала пена а в глазах такое странное сочетание неестественное противоестественное или наоборот как раз очень естественное любовь и неутолимый голод или точнее не любовь а особая неведомая человеку страсть глаза зверя горели алчным блеском зверь смотрел с вожделением то на эржебет то набреш в тени между мирами. И чего он сейчас уж больше сразу и не понять. Потом тварь прыгнула. Сначала она набросилась на истекающую кровью ведьмину дочь. Было страшно и больно. Под клыками урчащего зверя RGB переставала жить, переставала быть, переставала быть просто RGB. Это был конец, переходящий в новое начало. Конец второй книги.